Глава 14. Система rj 15973 База землян «Россия». «Позор! Позор!» – скандировала немногочисленная толпа, собравшаяся на Красной площади с транспарантами типа «Позор имперской военщине! Нет военной диктатуре! Всю власть демократическому правительству!» Да, однополым браком, Россию в Гаагский трибунал и другие. А вокруг них стояли кордоны милиции, которые не давали собравшимся людям избить демонстрантов. И, несмотря на это, в их сторону, со стороны толпы, регулярно летели яйца, помидоры и презервативы с краской. «Развлекаешься?» Я сидел в кают-компании и смотрел последние новости с земли, когда сзади раздался голос Сергея, который неслышно подошел ко мне. «Смотрю на этих юродивых, все им не имется, так охота до кормушки дорваться и порулить власть». «Так, видимо, считают, что у них лучше получится порулить страной». «Ага, как же, они уже дважды в России рулили в 20 веке». «Когда?» «Серега, ты что, историю родной страны совсем не учил?» учил, только вроде там такого не было. А февральская революция семнадцатого года, ее с подачи союзников России по Антанте устроили как раз эти креативщики и быстро умыли всю страну кровью. А гражданская война? Так это последствия их правления, они все распродать хотели, а большевики у них власть перехватили, и смогли за короткий срок превратить Россию из отсталой и неграмотной страны в мирового лидера. Потом в 90-х порулили, после распада СССР. Сколько предприятий тогда разорили и закрыли, причем подчас уникальных. А сколько народу по миру пустили. Им власть только дай, они быстро все распродадут, и потом будут остальных поучать, как надо правильно жить». «Знаешь, Серега, есть очень хороший анекдот про политику. Один мужик спрашивает другого. Вот как простыми словами выразить понятие оппозиции?» «Да очень просто. Идем в свинарник». «А при тут свинарник?» «Притом вот, посмотри, группа свиней прорвалась к кормушке первыми и спокойно жрут, не пуская туда других». А те, кто не успел, толкутся сзади, визжат и пытаются прорваться вперед. Вот тебе и весь смысл оппозиции – пробиться к кормушке и оттолкнуть конкурентов. Сань, ты это к чему? К тому, что вся эта оппозиция – это те, кто по каким-либо причинам оказался обделён пирогом и теперь всеми силами старается пробиться к кормушке, не обращая при этом внимания на средства. Они готовы принять любую помощь от кого угодно, и потом платить за нее, не обращая внимания на интересы своей страны и народа, от имени которого они как бы правят. А убийство царя с семьей – это ведь большевики сделали. А тут не все так однозначно. Эксперты до сих пор не могут однозначно сказать, был приказ на расстрел царя вместе со всей семьей отдан Лениным или нет. Тут ведь есть один очень важный момент. Перед революцией царские драгоценности были перевезены в Англию как залог оплаты России за поставки. Союзники свою часть договора не выполнили и Николаю с семьей переехать не разрешили. Потом на все попытки вернуть царские драгоценности англичане отвечали отказом, даже вдовствующей императрице Марии Федоровне которой посчастливилось выжить и уехать из России в родную Данию. Англичане не вернули их. Они были не заинтересованы в Николая, и его казнь вместе с его семьей их вполне устраивала. Так как свою роль он уже сыграл, то стал им ненужным. Кстати, надо напомнить лимонникам про сокровища царской семьи истребовать их. Думаешь, вернут? А куда они, блин, с подводной лодки денутся? Мы их вежливо так попросим. Верните, пожалуйста, их лучше сами, а то мы иначе еще и проценты с вас спросим. И Павла Первого можем припомнить, и тех революционеров, которых вы пригрели у себя, и мало ли что еще. «Счет к вам больно большой имеется. Если все припомним, то и расплатиться не сможете, слишком много должны будете». «Да, Саня, я смотрю, тебе палец в рот не клади». «Разумеется, нахрен мне чужой палец там нужен. Мне вот только интересно, о чем эти дебилы думают, когда на свои демонстрации выходят? Ведь всем уже ясно, что практически весь народ за президента стоит. Он ведь даже, объявив о восстановлении Российской империи, оставил руководящий пост президентским, а не императорским». Похоже, все же на что-то надеются, да и, наверное, свои гранты зарубежные отрабатывают. К черту их, Серега, эти клоуны, похожи будут всегда. Хочу тебя обрадовать, первые поставки оборудования от Зайцев уже поступили. И более того, они дали добро на торговлю с нами, и наш торговый отдел завалили предложениями о продаже добывающих, перерабатывающих и производственных комплексов. «Согласны и на долгосрочный кредит с отсрочкой платежа, и на бартер». «Это как на бартер? А мы им что за это дадим?» «Корабли. Их оценили после разгрома нами Ушастых и Джаре, а также, когда мы паукам по морде надавали. Вот и хотят себе такие же. Думаю, можно будет в экспортном варианте все типы, кроме разрушителей, им поставлять». Как все смонтируем, то за год построим недостающие корабли и сможем надрать Джаре задницу. Система ОЛ-00267 «Королевство Иракана». Номинально эта система относилась к королевству Иракана, так как находилась поблизости от его границ, но кроме небольшой шахтерской станции тут ничего не было. Никаких редких или очень дорогих руд и минералов тут тоже не было, только самый обычный набор полезных ископаемых. После начала вторжения Джаре весь персонал станции был эвакуирован, причем никого не пришлось уговаривать или заставлять силой. О том, что случилось у соседей в республике Шаркинас, уже знали все и не строили иллюзий, что тут произойдет, если в системе появятся корабли противника. А то, что они тут появятся, не сомневался никто. Свято место пусто не бывает. Эта поговорка была полностью оправдана. После того, как аграфы обеспокоились проблемой вторжения Джаре, В этой системе появился передовой пост с небольшой эскадрой. Основной задачей поста была разведка и раннее обнаружение противника. Службы РЭП развернули свои сканеры и теперь непрерывно мониторили гиперпространство, пытаясь не пропустить незамеченными вглубь обитаемых земель новые флоты противника. Обычный распорядок дня был прерван сообщением связистов о приближении к системе группы кораблей со стороны противника. Вой систем оповещения мог поднять и мертвого из могилы. Чертыхаясь, экипажи занимали свои места по боевому расписанию, а в штаб экспедиционного флота ушло сообщение о приближении противника. О том, что сюда летят корабли Джаре, никто не сомневался. «А кто еще, кроме них, это мог быть?» Небольшая эскадра выстраивалась в боевой ордер, а связисты Рэб готовились в случае необходимости на паре скоростных корветов покинуть станцию шахтеров. Особо долго ждать не пришлось, и вот в систему из гиперпространства один за другим стали вываливаться корабли противника. Их оказалось не так много – Лишь немного больше разведывательной эскадры аграфов. Специфика этой системы наложила свой отпечаток на предстоящем боя. Четыре планеты этой системы были необитаемы. Зато в ней было много астероидных полей. Возле самого большого из которых шахтеры и разместили свою станцию. Корабли аграфов заняли свои места среди астероидов таким образом частично прикрываясь ими от возможного огня противника. Лучше получить удар осколком астероида, разнесенного выстрелом противника, чем этот самый выстрел по своему кораблю. Кроме того, тактика командира Аграфов предусматривала отступление в глубину астероидного поля в случае слишком большого перевеса в силах. На многих астероидах были установлены противокорабельные мины, В обычных условиях их очень легко обнаружить сканерами, но в астероидном поясе сделать это намного трудней. Отступая в глубь поля, можно заманить следом за собой противника, а потом дать команду на подрыв мин. В бою любая мелочь может перевесить чашу весов и дать преимущество над противником. Вот таким Джокером и должны были стать мины, которые в пылу боя, Да под прикрытием громад астероидов сканеры противника не смогут сразу засечь. А потом просто будет уже слишком поздно. Отряд Аграфов открыл огонь по противнику еще с дальней дистанции. Ракеты пока не применяли, так как на большом расстоянии больше шансов их сбить. Их очередь придет на малой дистанции, когда времени на противодействие почти нет. Классическая дуэль, так казалось это со стороны, когда противники обмениваются ударами и почти не маневрируют. аграфы прикрывались астероидами, а Джаре стремились побыстрее сократить расстояние со своим противником. Вспышки лазерных импульсов, росчерки плазменных зарядов и невидимые выстрелы туннельных орудий потянулись друг к другу, то попадая по своим целям, то мажа, когда противник маневром уходил из-под выстрела. Тактика аграфов начала давать свои плоды. Почти половина выстрелов Джаре вместо кораблей попадала в астероиды. Зато аграфы практически не промахивались. И хотя пока им так и не удалось уничтожить ни одного корабля своего противника, но повреждения они ему нанесли очень приличные. Часть кораблей Джаре потеряла свои силовые щиты а броня не справлялась со своей задачей, и корабли начали получать серьезные повреждения. Когда противники сблизились до малой дистанции, джары понесли первые потери. А графы нанесли массированный удар противокорабельными ракетами и начали отходить вглубь астероидного поля, заманивая за собой противника. Хотя большинство ракеты было сбито системами ПВО, но часто потерявшим силовые щиты кораблям прилетало от взрывающихся ракет. Бой плавно стал смещаться вглубь астероидного поля, когда на арене появились новые игроки. Был это тонкий расчет или случайность, но для графов с джарета так и осталась загадкой. После начала боя связисты покинули шахтерскую станцию и уже не смогли засечь приближение к системе еще одного флота. В самый разгар боя из гиперпространства вышли два улья роя арахнидов. Пара гигантских астероидов, километров в двадцать диаметром каждый, они вынурнули в системе и выпустили из себя рой кораблей, которые устремились к сражающимся. Адмирал Ларимак, командовавший эскадрой Аграфов, не стал после этого продолжать бой с Джаре. Арахниды вышли как раз в тылу его противника. И теперь Джаре будет не до его эскадры, особенно если он сейчас выйдет из боя. Пускай они сами разбираются между собой. А хорошо зная арахнидов, можно было не сомневаться, что они сразу полезут в бой. Дав команду на отход, адмирал отдал приказ подорвать часть мин, прикрывая этим свой отход, и создавая между своей эскадрой и эскадрой Джаре заслон из обломков астероидов. В любом случае, это заставит противника притормозить и даст ему отличную возможность выйти из боя и уйти. Его план полностью удался. Взрыв мин расколол многие большие астероиды, и поставил их перед носом противника, который потерял на многих своих кораблях силовые щиты. И теперь столкновение с этими осколками могли нанести ему большой урон. Командующий флотом Джаре тоже увидел нового противника, и даже порадовался тому факту, что эскадра Аграфов вышла из боя. Оказаться между двух огней ему очень не хотелось тогда у него точно не оставалось ни одного шанса на победу. Впрочем, радовался он рано, хотя новый противник почти не имел тяжелых кораблей, зато малых и средних было хоть отбавляй. Он только успел развернуть свой флот лицом к новому противнику, как завертелась смертоносная карусель. Казалось, что стаи мелких варков окружили и бросаются одновременно со всех сторон на мощных и сильных, но неповоротливых архидов. Удары шли со всех сторон, а его корабли, уже понесшие потери и повреждения в бою, получали все новые попадания. И для начала одна за другим стали выходить из строя орудийные башни. Незащищенные силовым полем, они служили основными целями для мелких, слабовооруженных но юрких и многочисленных кораблей-арахнидов. Пауки, видимо, не просто так появились тут, так как, в отличие от своей обычной манеры ведения боя, старались не уничтожить, а захватить корабли противника. Они били по его орудиям и маршевым двигателям, стараясь обездвижить и лишить корабли Джаре возможности к сопротивлению. Вот один из тяжелых крейсеров, получив повреждения маршевых двигателей, лег в дрейф, а его орудийные башни были уничтожены, и сразу же к нему устремились абордажные боты. Пристыковавшись к его туше они мгновенно начинали проделывать в корпусе проходы, в которые немедленно устремлялись отряды штурмовиков. Арахниды не имеют посольств в странах Содружества. Они не ведут торговлю, но разведку имеют. Появление в галактике нового игрока им тоже не по вкусу. Люди – противник уже известный. А что можно ждать от пришельцев? Насколько они технически отличаются от технологий содружества? Это все надо знать собранию старейших, чтобы знать, какие новые угрозы могут угрожать миру арахнидов. Люди постоянно враждуют между собой, хотя в крайнем случае они забывают про вражду, как было во время нашествия, когда они, отбросив на время все свои склоки, единым фронтом встретили нашествие улья. Отряд мехкотелых, которые сражались с новичками после появления ульев, сбежал. Но так даже лучше, не будут путаться под лапами. Они даже оказали услугу уже значительно потрепали новичков, и этим облегчили задачу улью. Вот уже почти с десяток кораблей новичков были захвачены, когда остатки их флота попытались выйти из боя и удрать. В завязавшейся погоне еще половина этого флота была уничтожена или захвачена, но и они нанесли улью большие потери. Почти половина кораблей оказалась уничтоженной, но оно того стоило. Теперь старейшие получат записи этого боя. Они получат образцы кораблей пришельцев и, наконец, их самих. Несколько десятков людей удалось захватить живыми, и теперь они все расскажут о себе. Кто они такие, откуда и что им тут надо. За века противостояния с людьми технологии получения от пленных информации уже отлажены, и эти не станут исключением. Скоро система снова стала безлюдной. Аграфы сбежали, джаре частью погибли, частью были захвачены в плен рахнидами, а третий флота удалось оторваться от преследования и уйти в гиперпрыжок. Рахниды тоже не стали тут надолго задерживаться. Чревато это. Сама система находится довольно далеко от их владений. А что аграфы, что новички могут сюда вернуться и ни одни, а с подкреплением. Закрепив на поверхности своих астероидов-ульев наименее поврежденные корабли, арахниды тоже ушли из системы. За всем этим внимательно наблюдали. Не все аграфы сбежали из системы. подразделение отдельного отряда разведки «Варитас», подчинявшегося лично главе кланов, вели свое наблюдение, и об их присутствии тут не знал никто. Убедившись в отлете пауков, небольшой разведывательный корвет полетел осматривать остатки кораблей «Джаре», а на базу ушло сообщение с требованием немедленно выслать сюда буксиры для срочной эвакуации брошенными пауками кораблей «Джаре». Солнечная система Жизнь кипела в Солнечной системе как никогда. Вот клюнул графа в жареный петух в задницу, получили они реального, сильного и безжалостного врага, пускай еще не угрожающего им прямо, но ждать этого момента долго не придется. Как и наши наглосаксы, а в такой ситуации живо стали искать союзников. Причем тех, кто реально имеет возможность им помочь. Другие государства-содружества, если и помогут им, то не сразу. У каждого свои интересы. Агрессора, конечно, остановить надо, ведь он угроза всем мирам-содружества. Но если до этого он основательно пощиплет твоего конкурента то это просто праздник какой-то будет. Ослабить его чужими руками, а потом еще он тебе и должен останется за помощь. Пока Джоре основательно не потреблют аграфов, остальные государства-содружества, особенно высокоразвитые, и не почешутся. Ведь это еще и дополнительные заказы от аграфов на военную технику, корабли, комплектующие и, возможно, на продукты питания. От слаборазвитых государств, типа Агарской империи, толку мало. Их флоты вооружены устаревшей техникой, и джаре их сметут одним ударом. Если только взять их наземной армии, как дешевое пушечное мясо. Таким образом, земляне получались единственным реальным союзником Аграфов, который был кровно заинтересован в ответном ударе по пришельцам. То, что выходцы из земли довольно мстительны, они прекрасно показали показательными казнями работорговцев. Чего только стоила одна торрентская резня, учиненная Виктором седых и которая заставила содрогнуться все содружество. Неофициально седых стал невъездным в центральные миры, но ему от этого было ни холодно, ни жарко. Все его дела в основном велись во фронтире или в близлежащих странах а купить он мог что угодно, хотя бы через компаньонов. Его база «Ростов» находилась в очень удобном месте, и там переплетались интересы очень многих сильных мира сего, в том числе и землян. Так что неофициальная поддержка у него тоже была. Та бойня, которую устроили на земле десантники Джаре, сделала землян их непримиримыми врагами. У слишком многих народов земли в обычаях была кровная месть, когда пролитая кровь требовала пролития крови обидчиков, и не у всех народов она до сих пор исчезла. Раз земляне сами хотят посчитаться с Джаре и не против, пускай временного, но союза, то грех упускать такой случай. Слава древним! Сильно испортить землянами отношения, а графы еще не успели. Да и в основном это у них были претензии к землянам, а не наоборот. Да, земляне успешно потеснили их в нескольких сегментах рынка, в этой части галактики. Но дальше они не лезли. Им и своих проблем хватало. И основной вектор их развития был направлен в противоположную сторону. В поиск и освоение новых миров, в еще не части галактики. «Конечно, не очень хочется давать им строительные и производственные комплексы, но в противном случае никакой военной помощи с их стороны в ближайшее время не может идти и речи. Их потери довольно большие, пускай только в малых и средних судах, но пока они их не восполнят и достаточно не укрепят оборону своей материнской системы и системы корпорации», Дония никакой реальной военной поддержки с их стороны нечего и думать. Именно поэтому гигантские транспорты из миров аграфов с полными трюмами различных производственных комплексов сейчас шли в систему корпорации, откуда через транспортные врата переходили в солнечную систему. Все это очень сильно напоминало арктические конвои союзников во время Великой Отечественной войны по программе Лент-Лиза. В Солнечной системе транспорты после прохода в Рат направлялись к Земле, Марсу и Юпитеру, где разворачивались грандиозные стройки космических заводов. На орбите Земли разворачивались верфи, причем активно использовалась и Луна. Спутник Земли имел очень маленькую силу тяготения, и даже огромные Кронштадты или Старсейверы могли на нее приземляться, вернее, прилуняться. Отсутствие гравитации не всегда благо, а тут есть возможность использовать огромные площади при очень низкой гравитации. Целые поля лунной поверхности заливали специальным бетоном и возводили на них корабельные верфи. Опять возникли небольшие сложности с владельцами лунных сертификатов. Но их сразу же отфутболили, уже окончательно прописав в международном праве их недействительность и на этом полностью закрыв этот вопрос. Теперь, при любой попытке снова поднять этот вопрос в суде, у любого истца просто не примут заявление. На орбитах Земли и Марса разворачивались судостроительные верфи и производственные комплексы, а на орбите Юпитера – горнодобывающие и перерабатывающие. Не все ближайшие к Солнечной системе звезды имели свои планеты, а вот астероидов и планетоидов там хватало. И рядом с перспективными залежами оперативно устанавливали малые шахтерские базы, куда свозили на переработку добытые в системах руды и минералы. Уровень безработицы в России и развитых странах стремительно падал. В больших количествах требовались техники, шахтеры, инженеры. Мы уже не смотрели на национальную принадлежность работников. Отбраковывались только упертые либералы. Также начала работать программа реэмиграции землян, в разное время попавших в миры Содружества, на которую откликнулись очень многие. При посредничестве аграфов, которые этим убивали сразу двух зайцев, помогали нам с кадрами и зарабатывали себе очки в отношениях с нами, провели переговоры с агарцами. По условиям мирного договора все захваченные территории – оставались за захватившими их. Кроме того, мы выкупали у них землян, попавших к ним в рабство. Мы даже пустили несколько шахтерских корпораций из Атрана в близлежащие системы. Для строительства флота требовалось огромное количество ресурсов. Платить за поставляемое оборудование нам, конечно, придется. Причем расплачиваться нам предстоит долго. Зато и технологический рывок Земля совершит очень большой. Пока на свое место встала орбитальная станция. Во время нападения она была отведена в сторону и наскоро законсервирована. Обслуживающий персонал эвакуировали, а все реакторы заглушили. Джаре во время атаки, просканировав ее, убедились, что людей на ней нет, а сама станция и им самим потом пригодится. А потому её не тронули. А когда в Солнечную систему вошел объединенный земной флот, то им было уже не до станции. Ноги бы с Земли унести. Вот так она и сохранилась неповрежденной. А после окончания операции по освобождению Земли, на неё снова доставили обслуживающий персонал, запустили реакторы и вернули на орбиту Земли. Сейчас на станции творилось вавилонское столпотворение. Массы людей прилетали и улетали. На самой станции появились офисы инопланетных государств. Все старались, пока есть возможность, урвать свой куш. А нам пока было не до за технологиями и торговлей. Война она, война и есть. И тут на первый план выходит производство вооружения а всем остальным будем заниматься потом. Страны Европы на полную использовали подвернувшийся им шанс прорваться к новым технологиям и вовсю заключали контракты с инопланетными компаниями. Мы приглядывали за этим в полглаза, отсекая только чересчур грабительские. Все равно надолго остальные страны Земли держать вдали от новых технологий мы не сможем. Так лучше просто приглядывать за этим. Благо и повод хороший оказался. Сейчас астрономы-любители Земли, когда по ночам в свои телескопы наблюдали за звездным небом, постоянно натыкались на снующие по системе корабли. А громады космических верфей порой заслоняли им целые сектора обзора. Луна также превращалась не только в строительную площадку, но и в военную базу. Все лунные верфи были военными, а сама Луна была объявлена закрытой зоной. Так что находиться там могли только военные, привлеченные специалисты и ученые. На Луне строили военные базы с очень серьезной ПКО. В далеком будущем она вся должна была стать единой, военно-производственной базой и главным местом сосредоточения земного флота. Планов было громадье, вот только осуществлять их придется очень долго, так как они требовали просто астрономических затрат. Но долгая дорога начинается с первого шага, и мы его сделали. Солнечная система, лунная база. Вот ведь можем же, когда захотим. За примерно полгода на Луне была построена первая база. Пятиуровневая, три подземных этажа и два надземных. Причем толщина перекрытий была 5 метров внизу и 3 наверху. Площадь базы составляла порядка 20 квадратных километров. Тут были и ангары для малых и средних кораблей, казармы, учебные классы, медицинские секции и склады, до миллиона персонала станций и солдат и автономность на два года. Я шел по станции, когда внезапно за моей спиной послышалась чеченская речь. Что говорили, я не понимал, но того времени, что я провел на Кавказе, хватило, чтобы определить, что говорили именно по-чеченски. Дальше все произошло само собой без участия разума. Выхватив из кобуры свой ворон, я резко обернулся, изготовившись к стрельбе, и увидел троих молодых парней, которые, говоря по-чеченски, неторопливо вышли из соседнего помещения. Один из них, увидев мою реакцию, вытянул вперед открытую ладонь и уже по-русски сказал. «Спокойно, брат, ты, наверное, у нас воевал?» «Извините, старая привычка», – буркнул я ему, убирая в кобуру ворона. «Все же хорошая штука наши новые пистолеты». «Стандартный игольник Содружества» – недостаточно мощный пистолет, чтобы пробить бронескафандр. А плазменный пистолет может при промахах вызвать пожар. А ворон стрелял иглами, разгоняемыми электромагнитным полем. Причем мощность выстрела регулировалась – и он сам был достаточно компактен и элегантен. Вот задумался я и оттого так себя повел, что застала меня их речь врасплох. И ведь встречался я потом по делам с чеченцами. Редко, но встречался. Сейчас Кадыров их крепко в кулаке держит, а по-другому и нельзя. Менталитет у них такой. Хорошо хоть что нашлось у них достаточно здравомыслящих людей. А сейчас полегче стало. Уровень жизни в России неуклонно повышается. Это и Чечни касается. А с нами у чеченцев открылись великолепные перспективы. В основном в военной службе. А солдаты из них все же неплохие. Очень даже неплохие при правильном подходе. Тут не отнимешь. «Вот только прошедшее так просто из жизни не выкинешь и не забудешь». Вот и среагировал я так на их речь. Убрав пистолет в кобуру, я пошел дальше к кубу диспетчерской башни. Имея размеры 20 на 20 метров, башня оканчивалась полностью остекленным этажом, с которого был прекрасный вид на поле космодрома. Выровненная поверхность была залита бетоном и тянулась почти на три десятка километров и была заставлена кораблями. Под 50 слоем армированного бетона находились транспортные туннели, по которым ходили поезда на магнитной подушке. До самого края космодрома можно было добраться за считанные минуты, а через каждый километр находились шахты с мощными гидравлическими подъемниками. Мы ничего не забываем, ни зло, ни добро. И мы не злопамятны, просто злые, и память у нас хорошая. Еще пара месяцев, и можно будет нанести ответный визит вежливости, и тогда живые позавидуют мертвым, как поговаривал одноногий пират Джон Сильвер в исполнении Армена Джигарханяна. Зайцы просто кипятком писались в ожидании нашей готовности, но оставлять Землю без защиты мы не собирались. Их усилиями мы за пару месяцев на несколько порядков увеличили наши производственные и сборочные мощности. Работа шла безостановочно в три смены и без выходных. Уже сейчас на орбиту Земли вышли четыре «Бастиона-2», встав на боевое дежурство, а еще две космические крепости достраивались и должны были вступить в строй через пару месяцев. И это на Земле. А еще пара крепостей для усиления обороны земных врат. Также достраивались 4 разрушителя и 12 старсейверов, тоже слегка модернизированных, и на подходе была еще такая же партия через 3 месяца. Старт карательной экспедиции назначен через 50 дней, когда первую партию доведут до ума, и они пройдут ходовые и боевые испытания. Аграфы уже запланировали первую операцию с их учетом и только ждут готовности. Но ничего, еще немного подождут. Нести потери они не хотят, собственные корабли подобного класса они пока не разработали. Хотя ждать осталось недолго. Вот только вооружение у них явно будет послабее, чем у нас». Система тт 84104 Республика Шаркинас. Планета Юрагата. Юрагата была окраенной планетой республики. Дальше находилось уже королевство Иракана. Именно эту систему выбрали аграфы в качестве первого ответного удара Паджаре. Разведка велась во всех системах республики Шаркинас. Вот только близко приблизиться к центрам систем не получалось. Окупанты, имея достаточно времени, наладили очень хорошую службу слежения, и все приблизившиеся довольно близко объекты уничтожались. А потому аграфы могли только издали наблюдать за событиями в захваченных системах. На безрыбье и рак рыба, во всяком случае, отслеживать активность кораблей противника получалось и общее состояние его флотов в каждой системе было известно. Тревога в системе поднялась тогда, когда с поста дальнего обнаружения сообщили о мощном возмущении гиперпространства, что означало прибытие в систему незваных гостей. Срочно по тревоге был поднят весь флот, а главе клана было отправлено сообщение о приближении флота противника. Мы шли во главе Объединенного флота, 4 разрушителя и 20 старсейверов, считая три четверти наших сверхтяжелых кораблей, плюс с полсотни кронштадтов. Кроме нас было с полтысячи кораблей-аграфов, из которых тяжелых около полутора сотен, а остальное – авианосители, разведчики, корабли технического обеспечения и транспортники. Решив не возиться с боевыми модулями диспетчерских станций, мы пустили разрушители и Старсейверы впереди, рассредоточив их широким полем и, врубив звездный молот на полную мощь, растянули его. Поле гиперизлучения, двигаясь перед кораблями Объединенного флота, перемалывало в мелкую труху все встречные объекты. Были они скрыты маскирующими полями или нет, это не играло никакой роли. Паровой каток гиперполя перемалывал все, попавшее ему на пути. Правда, все боевые платформы уничтожить не удавалось. Все, что находилось на пути щита, уничтожалось. Зато не попавшие под него платформы открывали огонь во фланг флоту. Шедшие сразу за нашими тяжами талисманы старались вовсю, прикрывая корабли своими силовыми щитами, и позволяя им не тратить энергию на свою защиту. Пока вражеский флот был далеко, почти вся мощь флота обрушилась на боевые платформы диспетчерских станций. Те тоже не оставались в долгу, по флоту велся непрерывный огонь, причем каждое мгновение добавлялись новые огневые точки по мере продвижения клина наших кораблей. Если удары вражеских орудий просто принимали на щиты, то вот массовые пуски противокорабельных ракет без ответа не остались. Тратить собственные зенитные противоракеты никто не стал. На подлетающие ракеты обрушился шквал огня. Нам очень облегчала жизнь то, что все они запускались не единой волной со всех платформ сразу, а по мере нашего продвижения вглубь системы. И мы могли концентрировать огонь всех турелей ПКО на ближайшие группы подлетающих к нам ракет. Это, конечно, отвлекало и раздражало. Но потерь мы пока не несли, а ударные корабли даже не тратились на щиты. Так что в основном все было в норме. Всему приходит конец. Вот и мы, наконец, вышли на дальнюю дистанцию открытия огня, и первыми открыли огонь разрушители своими асинхронизаторами. Для их лучей расстояние не играло особой роли, а потому первые корабли Джаре, которые зависли на орбите Юрагаты, превратились в сверхновые. Они внезапно стали исчезать во вспышках яркого пламени. Будь это в атмосфере планет или в плотном газовом или полевом облаке, то тогда добавилась бы ударная и звуковая волна. А так, все это происходило в полном безмолвии космоса. Флот Джаре начал маневрировать, но приближаться к нам категорически не хотел. Маневры затрудняли прицеливание, но кораблей было слишком много, и даже промазав по выбранному кораблю, луч асинхронизатора попадал по-другому. Мы стремительно приближались, и вот уже Старсейверы тоже включились в игру. Их звездные копья были не так эффектны, как асинхронизатор, но также смертоносны и разрушительны. Попавшие под их выстрел корабли противника или исчезали во вспышке взрыва, это если корабль получал повреждение реактора или детонировал боекомплект ракет, или просто превращался в безжизненный или еще полуживой, но уже небоеспособный кусок высокотехнологического железа и пластика. Потеряв порядка 10% своего флота, командование противника отдало приказ на отступление. нагат адмирал такур Перес, скрипя сердце, отдал приказ на отход. Не нанеся противнику никакого урона и потеряв порядка десятой части своего флота, он был вынужден покинуть эту систему. Флот аборигенов оказался слишком силен. К тому же эти их монстры, которые с запредельной дистанции вели точный и убийственный огонь, от которого не могли защитить ни защитные поля, ни броня кораблей были сверхопасным противником. Брось он весь свой флот в бой, и еще неизвестно, чем он окончился бы. Даже если он проиграл бы, то победа досталась бы аборигенам дорогой ценой. Только ведь это у них не единственный флот. Сейчас ему противостоят силы двух государств, и по донесениям разведки, это не все их корабли. Пускай даже флот клана сможет уничтожить весь их флот, но после них придут другие. Мониторинг Галланета показал, что об угрозе Джаре знает уже все Содружество, и другие государства начинают потихоньку мобилизовывать свои армии. Что будет с его кланом, если он положит тут весь свой флот, а в других системах другие флоты также разменяют себя, и клан останется без флота, а значит погибнет? Чем тогда встречать новые флоты аборигенов? Их уровень развития ниже, техника слабее. Хотя, как оказалось, кое в чем они превосходят клан. Их общий промышленный и людской потенциал несоизмеримо больше, чем у клана. А это значит, что они просто задавят их количественно. Да, недооценили они местных дикарей. Те, похоже, могут быстро забывать свои склоки перед лицом общей угрозы. Так что легко победа клану не достанется. Остается только временно отступить и, собрав силы, вернуться снова. А пока пускай аборигены празднуют победу. Еще ничего не решено, и решающие битвы впереди. Совершив дружный разворот, флот Джоре стал стремительно набирать скорость и удаляться из системы. Гражданское население было эвакуировано с планеты еще раньше, и удовольствие это им не доставило. Сколько было радости у поселенцев, когда они получили в свое распоряжение эту планету. Пускай она не была курортом, не было на ней тропических островов с мягким и теплым климатом, зато была обширная зона умеренного климата с множеством лесов, рек и озер. Люди только стали обживать свой новый мир, и тут приказ к немедленной эвакуации. Причем больше половины населения снова погрузили в анабиоз на колонизационных транспортах, которые, слава богам, не трогали после прилета в эту галактику. Джары ушли из системы, понеся незначительные потери, не приняв дальнейшего боя. Преследовать их мы не стали, а к планете устремились юркие корветы и фрегаты, с которых начали сброс капсул с разведывательными дроидами. После того, как почти местные сутки тысячи разведывательных дроидов шерстили всю планету, она была признана безопасной. Джаре ушли из системы и, похоже, даже не оставили нам разных неприятных сюрпризов. Этим всем заправляли ушастики – Во время скоротечного боя они держались позади нас, а потом рванули вперед. Ну и флаг в руки. Нас ни эта система, ни эта планета не интересовали. Выбили их отсюда, и хорошо. Это была наша разведка боем. Как отреагирует противник на нападение на территорию, которую он считает уже своей. Теперь будут многочисленные согласования с генеральным штабом. Что делать дальше? Куда идти? Хотя, скорее всего, в следующую систему. Чего особо думать? Ушастые, в эйфории от легкой победы в первом бою. И хотят вернуть захваченные Джаре системы. Причем, раз законной власти в них не осталось, то они вполне могут присоединить эти системы к себе. Ну, будет у них тут свой анклав, и что с того? Кто будет возмущаться? Местные? Да не смешите мои тапочки. Местные будут сидеть на попе ровно и дышать через раз. А еще будут безмерно счастливы, что аграфы вместо них разберутся с Джаре и снимут с них эту опасную проблему. Боя как такового не состоялось. Не считать же за него сначала проход сквозь боевые платформы диспетчерских станций, а потом краткого боя на орбите планеты. Джаре ушли. Союзный флот их преследовать не стал, а за всем этим следили со стороны внимательные глаза, причем из трех разных заинтересованных сторон. Одна группа наблюдателей принадлежала Арахнидам. Две другие группы наблюдателей оказались из кланов пещерных Харилов и лесных Кхалов. Все они, независимо друг от друга, просмотрели и записали захват системы От начала и до конца. Запись происшедшего у всех получилась отличная, и теперь разведчики отправили добытые материалы к своему начальству, спеша донести до них важные новости. И самое главное из них было наличие у землян двух видов неизвестного до сих пор оружия, от которого, похоже, не существовало защиты. Следующая система, куда мы прибыли после недельной задержки у Юрагаты, оказалась покинутой. Противник не стал нас дожидаться и пытаться принять бой. Даже диспетчерских станций с боевыми платформами не оказалось. Планета также оказалась пустой. Джаре эвакуировали свое население и вывезли с планеты практически все оборудование. Осталась малозначительная мелочь. Да тут и там стали попадаться крошечные группки уцелевших людей, которые смогли пересидеть оккупацию в совсем глухих убежищах. Со временем их всех обнаружили бы, или у людей закончились бы припасы, и они все равно погибли бы. А так от всего населения планеты уцелело не больше 1%. Зачистка была почти идеальной. Ни о какой партизанской войне не могло идти и речи. Уцелевшие хотели просто выжить. Для руководства Аграфов это стало неожиданностью, так как они планировали наложить свои жадные лапки на бесхозное добро. Но они тут же вывернулись, объявив свой протекторат над республикой. Ничего особо не изменится. Ну, будет создано марионеточное правительство – которая переложит на Аграфов всю ответственность, которые будут править тут. Из Метрополии продолжали понемногу подходить новые силы. В основном они оставались у уже отбитых систем и начинали восстанавливать инфраструктуру и оборону этих систем. Мы особо не торопились. А куда спешить? Похоже, Джаре собирают все свои силы в кулак для решающего боя. По крайней мере, из других систем, по сообщениям разведки, тоже начался отвод сил. К сожалению, о столичной системе информации практически не было. Джаре вели там чересчур плотное патрулирование, и всех разведчиков выявляли на раз. Наблюдение было возможно только с очень больших расстояний, что очень негативно сказывалось на качестве разведданных.